Глава 5. Ансар Аллах. Помощники Аллаха. Когда горная ведьма Джона сказала, что винтовка заряжена холостыми, Бенфика поверила сразу. Но кто слабоумным амбалам доверит боевые патроны? Она встала на колени, нащупала массивный наконечник цевья и пристегнула полуметровый штык-тесак к винтовке. Каслиное блеяние детей дождя слышалось уже за узким окном бойницы. Девушка накинула на оружие шерстяное одеяло, пропахшее дымным костром, и замерла. В чёрном проёме двери под потолком показались два огромных лица. Одна физиономия широко открыв пасть, громко закудахтала словно курица перед смертью, другая продолжила радостно блеять. Проваливайте, шагайте к себе наверх. Бананха оттолкнула и отпихнула кретинов от двери. Он сделал шаг в комнату и осветил фонариком женские фигуры на полу. Бабка Джона, ты что расселась? Зажги ещё свечи. Сняв с плеча калашников, мужчина позвал охранников. Эй, Али! Эй, Муса! Возьмите мой автомат и нож. Идите наверх, отдыхайте. Завтра поедем домой, но не слишком рано. Главное, чтобы дождь не зарядил на сутки. Али, При плохой погоде в долину точно сможем спуститься, уточнил он. Машина тяжёлая, Фейсал, а резина лысая, ответили ему из темноты коридора. Есть, конечно, вероятность по камням на мокрой дороге уехать в пропасть. Но она всё гуляла, хаха. Ну ладно, Банан сделал многозначительную паузу. У меня тут есть чем заняться весь завтрашний день. Он засмеялся, и в тон ему понимающе заржали телохранители. вместе с детьми дождя они затопали по крутой каменной лестнице ведущей на верхние этажи банан прошёл в темноте в центр комнаты и с грохотом поставил на пол переносной очаг в виде чаши сваренный из металлических листов присел на корточке и бросил рядом кучку хвороста ну как дела молодёжь играя лучом света от фонарика выпускник французской магистратуры направил его в лицо бенфике — Бабушка Джона, а чего ты мою девушку хиджабом замотала? Ее раздевать надо было, а не одевать. Он снова расхохотался. Бенфика с трудом сдержалась, чтобы не сунуть руку под старое шерстяное одеяло, нащупать оружейную сталь и броситься на родственника и распороть ему живот. Ей приходилось держать запястье обеих рук впереди на виду, как будто они по-прежнему схвачены синтетическим хомутом. — Джона, найди еще дров. Мужчина передвинул очаг чуть ближе к углу, где сидели девушка и старуха. Чайник завари, и сахар не забудь принести. Можешь не торопиться. Ну что расселась? У меня ноги связаны, простуженным голосом призналась бабушка Джона. Козлиное блеяние детей дождя теперь слышалось далеко наверху, словно там был скотный двор. Что? Недоумённо спросил банан. пока он пытался сообразить, что происходит. Девушка подхватила из-под одеяла винтовку и вскочила на ноги. Через мгновение штык-тесак прикоснулся к горлу мужчины, сидящего на корточках. «Стой! Стой! Хватит!» — ошарашенно произнёс банан. Горящий фонарик выпал из его рук в чашу передвижного очага. Луч света покрутился по комнате и застыл на изумлённом лице. Он поднял большие руки вверх, словно пытаясь защитить шею от колющего удара. «Сдаюсь! Сдаюсь, сестра!» Она сделала движение винтовкой чуть вперёд и вверх. Остриё клинка оказалось у правого глаза Менфика. "А ну прости меня. Прости". Он был здорово напуган. "У кого ключи от машины?" "У Али". "Опусти руки и похлопай по карманам. Выверни их". Банан полез в пиджак, из кармана вывалился бесполезный мобильник, а из другого бумажник. — Значит, за рулём был Али, когда мы сюда ехали? — Да, только он хорошо знает дорогу. Если банан сейчас позовёт водителя, чтобы взять ключ зажигания, сюда спустятся и дети дождя. Без боевых патронов со слабоумными гигантами ей не совладать. Внизу на деревьях снова злобно заплакали встревоженные павианы. Вдалеке послышался рог от одного или двух автомобильных моторов. Из-за искаженных звуков было непонятно, куда поднимались машины — на эту вершину или на одну из соседних. — Ты кого-нибудь ждешь, Банан? — она чиркнула кончиком штыка тесака по скуле мужчины. — Нет, Бенфика? — Нет. Он прижал ладонь, какровавленная щеке. — Клянусь Аллахом, никого не жду. — Хорошо. — Ты веришь, что я умею обращаться с винтовкой и со штык тесаком? — Да, верю. Ты веришь, что я не задумываясь выклю у тебя глаз, а потом другой? Да. Сейчас ты медленно выполнишь все команды. Одно неверное движение и будешь искать свои глаза на полу. Понял, Бенфика? Поднимайся, но очень медленно. Банан тяжело встал с корточек. Хорошо. Теперь повернись Сделай 5 шагов к выходу и остановись. Теперь я за твоей спиной, чувствуешь? Кончик штык-тесака упёрся под левую лопатку. Бенфика, ты колешь меня ножом. Мне больно. Да. И я могу проткнуть тебя насквозь легче, чем барана. Сейчас ты крикнешь Али и прикажешь ему вернуть автомат Калашникова. Зави На лестнице послышалось куда-кто не встревоженный курицы и блеяние обеспокоенной козы. Любопытные братья Затопали по крутой узкой лестнице с пятого этажа башни, чтобы поглазеть на подъезжающие машины. "Али!" крикнул Банан. "Что, Фейсал?" ответил водитель, также спускавшийся сверху. "Принеси мой калашников." "Да я и так его несу, Фейсал. Сейчас." Банан застыл в чёрном проёме. Из-за его плеча выглянула рожа одного из слабоумных. Он оказался выше троюродного брата Бенфики на половину головы. Шириной и цветом его рожа напоминало металлическое полотно лопаты могильщика. Ворожденец перестал блеять и теперь смотрел прямо на Бенфику. Он разглядывал ее, как зверь, от которого не может укрыться ни одна мельчайшая деталь, даже в кромешной тьме. — Гы-ы-ы, — сказал он. Банан попытался отпихнуть его рукой, но кретин даже не шевельнулся, ведь из застывшего бетона лопату уже не вытащить. — Г-г-г-г-г-г-г! — повторил он с нотками угрозы. — Отойди же, идиот! — сказал Банан, почувствовавший, как штык-тесак порезал ему кожу под левой лопаткой. — Али, ты где? Быстрее! На улице на последнем крутом подъеме перед домом заревели натруженные моторы внедорожников. Застучали двери машин, послышались лязги затворов автоматов Калашникова. Ансар Аллах, закричали несколько незнакомых голосов. Лицо, похожее на грязное полотно кладбищенской лопаты, из-за плеча банана исчезло. Такбир, крикнул кто-то хрипящим голосом, призыв к возвеличиванию Аллаха. Аллах велик, ответила ему многоголосие. Аллах велик. Инфика. О Miri, пожалуйста, винтовку попросил Банан. Это помощники Аллаха, боевое крыло хуситов. Они не любят, когда кто-то, кроме них, держит в руках оружие. Они нас всех сейчас перестреляют во имя Аллаха, даже разбираться не будут. Девушка отступила назад и опустила винтовку. В комнату, оттолкнув Банана, заскочило 8 или 10 человек с фонариками. В комнате стало светло и тесно. Лица хуситов были замотаны платками бело-красного цвета. Только глаза блестели. Поверх длинных рубах военные жилеты, набитые магазинами от автоматов и гранатами. Мир вам, дружелюбно произнёс человек в кожаной куртке, появившийся из чернатый коридора последним. Бенфика. Это ты? Мужчина вгляделся в девичее лицо, замотанное чёрным платком. Хотя кто, кроме тебя, может расхаживать по горному Йемену в платье до колена? Как дела? Ва алейкума салам, господин майор, ответила она Стайру. Долго же вы добирались. Ты в порядке? Ну да. Хвала Аллаху. Так, майор указал пальцем на банана. Вы, как я понимаю, Фейсал, из совета племени. Я старший координатор революционного комитета Хуси. С этой девушки сняты все обвинения в уголовном преступлении. И сейчас она уедет с нами в столицу. У правоохранительных органов страны к ней нет вопросов, она свободна. Вам как представителю уважаемого племени это понятно? Понятно. Студент французской магистратуры вытирал куфи и кровь на щеке, другой рукой почёсывал уколотую под лопаткой спину. Хорошо. Значит, дело закрыто. Хвала Аллаху. Бывший начальник следственного отдела хлопнул в ладоши. Бенфика У тебя много вещей. Давай, поехали отсюда. Хуситы стали молча выходить из комнаты. А вот мне, господин майор, многое непонятно. Девушка отстегнула штык-тесак, уронила тяжёлый клинок на каменный пол, подняла винтовку и навела её на банана. Тот широко открыл рот и снова поднял руки. Эй! Банан? Ты думал, что это Париж? А? Болонский лес со шлюхами крикнула Бенфика. Нет! «Это горный Йемен!» И она нажала на спусковой крючок, ожидая услышать лишь сухой щелчок, но ослепительная вспышка осветила открытый от ужаса рот банана. Раздался грохот. Пуля попала молодому мужчине в шею, и он опрокинулся на спину резко, не успев произнести ни звука. Изо рта и горла обильно побежала кровь, образуя вокруг головы и плеч влажный темный круг. Куситы, оставшиеся в комнате, наставили автоматы на девушку. — Харам! — хриплым голосом крикнул один из них. — Это харам! То, что ты сделала! Харам! Я только хотела напугать его. Бенфика присела на корточке и положила винтовку рядом со штык-тесаком. Мне сказали, в магазине холостые... — О-хо-хо! Из угла раздался смех, похожий на уханье совы. До сих пор на старуху никто не обращал внимания. Продолжая держать девушку на прицеле, хуситы теперь разглядывали старуху. «Я хотела только напугать», — повторила Бенфика, встала на колени и заплакала. «Ух-ху!» <как> продолжала ухать совой из своего угла бабка Джона. Как же славно я почувтила, ну тобой, милая, и над фейсом, конечно, тоже. Бенфика развязала хиджаб, закрывавший лицо, и попыталась вытереться концами платка, но слёзы из глаз текли ручьём. Вставай. Ты арестована, крикнул хриплый, видимо, старший группы хуситов. «Опустите оружие», — мягко сказал Стайр. «Я согласен, совершено правонарушение. Но в его причинах надо еще разбираться». «Она убила мусульманина», — твердо произнес хриплый. «Женщина застрелила безоружного мужчину. Нет оправданий! Упаси нас, Аллах, от проклятого шайтана!» "Шеф Хусейн, эта девушка работала под моим руководством", сказал майор, и в его голосе появились металлические нотки. "И я уверен, она никогда не нажала бы на спусковой крючок без серьёзной причины. Думаю, до нашего прихода покойный угрожал ей и даже нанёс тяжелейшие оскорбления. Она считала, что винтовка заряжена холостыми патронами, а значит, а значит, совершила тяжкий грех". перебил командир хуситов Пусть никто из вас не направит оружие на брата своего ибо шайтан может отбить это оружие и навредить им брату и из-за этого тот, кто направлял оружие, окажется на дне адской гиены — С этим не поспоришь. Но Всевышний говорит в Коране, что воздаянием за зло является равноценное зло. Девушку оскорбили, ей угрожали физической расправой, а она, слабое беззащитное создание, тоже хотела напугать обидчика, то есть совершила примерно равноценное зло, разве не так? Старший из хуситов молчал. — Шейх Хусейн, я предлагаю перенести нашу дискуссию в столицу, — сказал майор. Когда мы заходили в дом, начинался ветер и на небе не было звёзд. Вот-вот начнётся ливень, и мы с вами не сможем спуститься в долину даже на джипах. Нам придётся ночевать в этом негостеприимном месте. Согласен. Хрипатый шейх повесил автомат на плечо. Другие бойцы последовали его примеру. Но она поедет как преступница, в кузове и в наручниках. Шейх Хусейн. Девушка не представляет опасности для ваших людей. Анна поедет рядом со мной в автомобиле. Господин Стайер, вы старший координатор революционного комитета, и я это уважаю. Но разве вы сейчас не пытаетесь нарушить законы шариата? А? спросил хрипатый протяжно, и его глаза сверкнули. Это женщина на моих глазах, в присутствии моих людей только что убила безоружного мусульманина. Она поедет. В наручниках. Лёжа в кузове пикапа. Майор вздохнул и сказал. «Шейх, хорошо, что вы уважаете революционный комитет. А значит, с глубоким почтением относитесь и к его председателю, нашему национальному лидеру. У меня есть полномочия от него на расследование дел государственной важности. Ваша группа...» Передано мне не только для охраны, но и для помощи в расследованиях. Эта девушка поедет рядом со мной, и в дороге я намерен расспросить её о причинах и деталях произошедшего инцидента. Или вы хотите помешать следствию? Настало очередь вздохнуть старшему хуситу. Хорошо, господин Штаер. Сделаем так, как вы сказали. Ну всё, воля Аллаха. Эй, молодёжь, крикнул он бойцам. Сейчас же заверните тело пострадавшего в одеяло и найдите мешки. Здесь повсюду вокруг плантации ката. Значит, в доме есть пули этиленовые мешки. Мы должны отдать родителям тело в приличном виде. Два хусита бросились выполнять поручение и взяли пару одеял, лежавших рядом с бабкой Джоной. Горная ведьма снова начала хохотать, как сломанная кукла из фильма ужасов. «Эй! Смотрите, что она делает, а!» — крикнул старший хусит, показывая пальцем на Бенфику. Девушка засучила рукав рубашки убитого и рассматривала его правую руку. При этом ее голова тряслась, как у безумной. Стайер шагнул к ней и заглянул в глаза. Они были мутные, словно он смотрел в болото. «Поднимайся», — сказал майор мягко. Пойдем в машину, Бенфика. Здесь нездоровая атмосфера. Вставай. Пошли на свежий воздух. Она послушалась и на негнущихся ногах вышла из дома. Дул холодный ветер, и шедший позади майор накинул на девушку кожаную куртку. Черное небо разрезали белые ветвистые молнии. При каждом всполохе дворик у башни на скале был виден в мельчайших подробностях. Под пышной акацией валялись ее кеды. Банан поленился пройти несколько шагов и кинуть их в пропасть. Может, подумал, что когда-нибудь они пригодятся. Она осторожно прошла босиком по острым камням и обулась. Два тамариска, пара кустов акации и срывающаяся вниз дорога. Вот и весь двор, где должна была пройти ее жизнь. Она сделала несколько очень медленных вдохов-выдохов. Посмотрела на бывшего начальника. За десять месяцев, что они не виделись, Офицер с позывным Стайер ничуть не изменился. Всё тот же восточный Ален Делон. У тебя на самом деле нет вещей? спросил он. Только паспорт в кармане. Майор открыл переднее и заднее дверь пикапа. Спасибо, сказала Бенфика и, чувствуя себя колекой, с трудом забралась на заднее сиденье большого внедорожника. Пожалуйста. Спасибо за то, что приехали. Очень вовремя. Я вернул долг. Какой долг? Сейчас, извини. Он закрыл дверь снаружи и подошёл к головной машине, где стоял командир хуситов, наблюдавший, как его бойцы заносят в кузов тела банана, завёрнутые в полиэтиленовые мешки и обвязанные сверху верёвками. Мир вам, шейх Хусейн, сказал майор. Хуситы уважают, когда с ними здороваешься каждый раз, когда их видишь. Ва алейкума салам, хрипло ответил хусит. Старый хотел что-то сказать, но посмотрел на кокон банана и передумал. Дождь начинается, только и сказал он. Пора ехать. Да, дорога опасная. Но всё воля Аллаха. Эй, молодёжь, что там возитесь, а? Командир, ответили ему из темноты. Надо колёса спустить до полутора атмосфер. Сцепка с каменистым полотном будет лучше. Хорошо. Ну давайте. Давайте быстрее. Три пика потронулись друг за другом. Мгла накрыла дорогу, пробитую в скалах более 1000 лет назад, как мокрый бараньий шапкой. Слева, отдвигавшихся вслепую внедорожников, была скальная стена, а по правому борту камни летели в пропасть. Вода заливала лобовое стекло, и водитель вёл большую машину с горы, руководствуясь интуицией. Каждую минуту он повторял негромко: "Аллах велик". В последней машине, где сидели девушка и майор, передние пассажирские кресла занимали два хусита. Им приходилось держать друг друга за плечи. В ногах постукивали 3 или 4 автомата Калашникова. Хуситы, сидевшие в открытом кузове, отдали им своё оружие, чтобы крепче держаться и не выпасть из машины. После первого спуска, когда автомобиль выехал на пологую поверхность, боец на переднем сиденье открыл на ходу дверь. Он высунул голову наружу и посмотрел вниз. Закхлопнул дверь, снял промокший платок с головы и вытер мокрое лицо. Тормоз не трогай лишний раз, иначе уедем в пропасть вместе с мелкими камешками, сказал он водителю. Да знаю я. Молнии осветили мне пропасть. Метров 50 или больше до реки. Она внизу мчится как бешеная. Аллах велик. Бенфика тихо сказала майору на языке туарегов. Я не умею плавать. Попротайёшь тебя спасти, только бы протест не помешал. Вы собирались рассказать мне о каком-то долге, напомнила девушка. Ты знаешь господина Аль-Джунайби? Да, это бывший шеф президентского протокола. Он бывал у нас дома и общался с моим отцом. Господин Аль-Джунайби сейчас шеф протокола только в революционном комитете. Он поручился за тебя перед главным хуситом. Сказал, ты убила своего дядю шейха в целях самозащиты. Господин Аль-Джунаиби рассказал мне, как ты школьницей помогала ему на площади освобождения после теракта. Ты несла оторванную ногу молодого курсанта, верно? — Да. Это была моя нога. Господин Аль-Джунаиби тащил меня, а ты несла мою ногу. Пришить ее врачи, конечно, не смогли. Но все равно я тебе очень благодарен. Ты была школьницей, но не растерялась и пыталась помочь. А теперь мы в расчёт. А закричал водитель: "Шайтан!" Тяжёлый пикап занесло, и он резко наклонился на правый бок. Машина наприглась, ревела, но колёса проворачивались на месте. Аллах велик, почти хором закричали бойцы на переднем сиденье: "Давай! Давай!" Бенфика оглянулась и увидела через заднее стекло, как из кузова в сторону скальной стены на дорогу выпрыгивают хуситы. Майор резко обхватил девушку ниже груди, рукой и плечом открыл левую дверь и потащил ее за собой из машины. Через мгновение они выпали из пикапа на мокрые камни. По голове, горлу, животу и голым ногам Бенфики побежал быстрый поток холодной воды. Стало тихо. Она повернула голову. Большого пикапа на дороге не было. парни, успевшие выпрыгнуть из кузова, светили фонариками в пропасть. "Минус 3 хусита", мрачно сказал один из них. "Ну, Аллах велик". "Бенфика ты цела?" спросил с темноты майор. "Да". Её тело болело после безумного десантирования. С трудом, поскальзываясь, она встала на ноги. "Я оставил в машине трость", сказал майор. "Моя кожаную куртку у тебя?" Нет. Она в машине, ответила девушка. Эх, в куртке была рация. Жаль. Да. Теперь мы не сможем сообщить шейху Хусейну о том, что произошло. Но ничего. Скоро он увидит, что мы отстали, и подождёт нас. Оба знали, что это неправда. В мокрой мгле на сложной дороге старший хусит заметит их отсутствие только на рассвете. когда спустится в долину. Один из парней при свете фонариков достал пару кукурузных лепёшек из рюкзака, разорвал на пять частей и протянул каждому по куску. "Пора идти", сказал он, жуя и отдал майору фонарик Жучок, заряжающийся от нажатия рукоятки. "На всё воля Аллаха". Дождь перестал лить сплошным потоком и теперь точечно бил с неба по головам и спинам крупными холодными каплями. Через несколько секунд фонарики хуситов исчезли в мокрой пелене, и они остались одни. Без трости хромо ноги стаер шёл по каменистой дороге медленно, и даже слишком. Оллах, как же медленно он ковылял. Бенфике пришлось заставить себя вспомнить козлиные блейни двух монстров, оставшихся в деревне. Она дожевала лепёшку и спросила: "Как вы оказались у шиитских фанатиков?" Вы же суннит. Да еще начальником у них стали. Хо-хо-хо, это самое подходящее место для семейной истории. Майор отдал девушке свой кусок лепешки. Ты знаешь, что мой родной старший брат был полевым командиром аль-Каиды? <фух> Ничего себе. Да, и я его убил. Он не считал меня мусульманином, а я его. Давным-давно мусульмане замкнулись в себе. «Мусульманский мир, мусульманский мир». Мы стали интровертами, разбились на секты, подобно христианам. Они протестанты, те католики, другие православные. Однажды я был в Лондоне на стажировке в секретной разведывательной службе в Великобритании. В выходной меня пригласили в паб. Я, конечно, алкоголь не употреблял, но местные ребята активно мешали пиво с виски. Один из них вдруг заявил, не было никакого пророка Мухаммеда. Подвыпивший английский разведчик хотел пошутить — ему казалось, что это всего лишь смешная шутка. И я тогда сказал ему и другим: "Ну а вы забудьте обо Иисусе Христе. Где вы видели Иисуса на танцполе, за бильярдом или в кафе с овсянкой и джемом?" Они были пьяны и обиделись. Тут же стали говорить: "А я католик, а я протестант". Впав и началось соревнование между религиями. Моя религия против твоей. Ребб. Конфликт. И чем разговор кончился? Они мне сказали уумись, но я завёлся и всё спрашивал у них. Иисус Христос, он кем был? Православным или католиком? А может, протестантом? Мы мусульмане, стали шиитами, сунитами. Но что всё это значит? Ничего. Если бы мы имели возможность поговорить с далёкими предками, они бы нас не поняли. Какие ещё шиты, суниты? Так же была драка? Да, мы подрались, естественно. Сначала один из них упал, потом упал я. Они догадались, что у меня вместо ноги протез. Протрезвели и извинялись. Потом англичане решили идти в другой паб, а я поехал в свой отель. И тогда я понял, что не нравится мне всё это. Религия не должна сталкивать людей или определять их сущностью. Но тот выходной день пролетел незаметно. Как драка в лондонском пабе, связанная с тем, что вы сейчас работаете на хусе. Мой отец спокойный был в хобитом. А традиционалисты? Они что? Сидят дома, читают старые книги, написанные 500 лет назад. И больше ничего не читают. Ничего современного. Это люди, застрявшие в истории. Они признают только старую культуру. И они очень агрессивны. Они не умеют разговаривать и культурно спорить. А есть другие, новые, с активной позицией. Новые самосознание. Мы против Запада. Надо воевать с ним. Такими были мои два брата. Средний сейчас сидит в тюрьме у сирийцев за терроризм в Дамаске. А старшего я лично ликвидировал. Хорошо, что наш старик до этого не дожил. Прости меня, Аллах. Майор остановился, посветил фонариком вокруг и, сильно хромая, проковылял до большого камня, лежащего вплотную к скале. — Надо сделать привал, — сказал он. Она могла бы предложить опереться на ее руку, но мужчина мог обидеться. Дождь кончился, и с пропасти на дорогу полезла густая вязкая муть. В молодости мой отец женился на девушке из племени туарегов, продолжил стаер. У кочевников ты сама знаешь, всё не как у арабов. Зеркальное отличие. Хотя они тоже мусульмане. Женщина в каждой семье главная. Женщины ходят с открытыми лицами, а мужчины обязаны заматываться синим платком так, что только глаза видны. Мама не смогла жить в арабской семье. Для неё это была натуральная тюрьма. Я на вернулась в Ливию. Мне исполнилось 13 лет, и я отправился на её поиски в Африку. Добрався самостоятельно до севера, в Сахару, нашёл свою семью и до совершеннолетия прекрасно жил в пустыне. Выучил язык туарегов. Потом вернулся в Йемен, чтобы навестить родных, но отец проклял меня. И тогда я поступил в военную академию. Бенфика сидела рядом на корточках, обхватив колени руками. В мокром платье с обрезанным подолом было очень холодно. — Как вы ликвидировали старшего брата? — спросила она, стараясь не стучать зубами. Это было бы неприлично. Ей не хотелось выглядеть в его глазах слабой. Мой старший брат сделал серьезную карьеру у исламистов и захватил город Рада в 170 километрах от столицы. Я приехал к нему на переговоры. Достал гранату, выдернул чеку и, не отпуская рычаг, заставил брата выйти из здания. Ни один из его боевиков не захотел умереть и стать шахидом. И он тоже. Мы сели вдвоём в машину и выехали из захваченного города. Не доезжая до армейского оцепления, я высадил брата из джипа, отъехал, посмотрел, как он резво бежит к своим моджахедам и бросил гранату. А в генерала Гази я получил выговор за самодеятельность. Боевики после взрыва разве в вас не стреляли? Стреляли. И даже попали. И после того, как вы ликвидировали родного брата, хуситы стали к вам присматриваться? Да, точно. Они удалённо наблюдали за мной. Они ненавидят Аль-Каиду. Им был очень нужен специалист по борьбе с ней. Но чем хусит лучше Аль-Каиды, господин майор? Они одинаковы в своей непроходимой дремучести, хотя являются врагами по вере. Да, хуситы простые ребята из пустыни. Тоже фундаменталисты, но с другой стороны. Ты когда-нибудь слышала, что они планируют устроить всемирный халифат или теракты в Европе? Нет, не слышала. А здесь они кого-нибудь взрывали? Хмм, просто не успели, наверное. Я не расположен шутить. Хуситам, в отличие от Аль-Каиды, этого не надо. Когда после революции государство стало терять провинцию за провинцей, началась чехарда с президентами, в общем, сплошной бедлам. Хуси тайно встретились со мной и предложили сотрудничество. Я подумал и согласился. Потом помог им захватить столицу. Бенфика. Они намерены навести порядок в стране. Пока у них это не очень получается. Согласен. Но они пытаются. Пошли. Ты совсем закоченела. Майор с трудом ступал ногой с протезом на камни. Они спустились до пологового места, прошли еще немного, и в сплошной пелене вдруг наткнулись на пикапы, стоящие друг за другом. Бойцы грелись в машинах. Шейх Хусейн сидел на корточках спиной к скале и отжимал воду из длиннющей бороды двумя ладонями. Кажется, впервые у Бенфики не возникло желания искать сходство человека с персонажем из кинофильма. Хотя нет. Его мокрая борода стала длинной узкой косичкой, и теперь старший хусид был похож на монаха из Шаолиня. — Мир вам! — сказал стайр. — Валейкум асадам! — шейх Хусейн поднялся на ноги. — Вы, стайр, сейчас сядете в переднюю машину. Там найдется место на заднем сидении. — А она поедет в этом кузове. — А она! — поедет в этом кузове. Буде держать тело убитого её парня. И не спорьте со мной. Аллаху акбар. Командир боевого крыла Хуси потерял этой ночью троих своих людей, и вступать с ним в спор было неуместно. Но стайер сказал шейх: "Прошу вас, давайте отойдём в сторонку". Он взял Хусито за локоть, и они отошли подальше от девушки. Шариатский судья в столице будет у вас спрашивать, что произошло наверху в деревне. Да, наверняка. На всё воля Аллаха. Я не буду просить выгараживать девушку. Правильно. Судья поинтересуется вашим мнением. На всё воля Аллаха. Просто для информации. Это Пенфика, работая под моим руководством в особом следственном отделе, выявила террористов Аль-Каиды и их пособников больше, чем патронов в вашем автомате Калашникова. — Это правда? Клянусь Аллахом. — Ха! Тогда она молодец. — Но все равно поедет в кузове. Они вернулись к пикапам. Бенфика сжала застывшие кулаки до боли, чтобы собраться с силами и не клацать зубами от холода при обращении к двум командирам. — Мир вам, уважаемый шейх и господин майор. Вы не разрешите мне говорить, поэтому я не буду спрашивать разрешения и просто скажу. — Если мы дождемся рассвета здесь, у нас будет больше шансов добраться до равнины живыми. — Поехали! По машинам! — немедленно скомандовал старший хусит и хлопнул в ладоши. — Аллах велик! — Шейх Усейн! В сорвавшейся в пропасть машине я потерял родного брата, — неожиданно произнес из темноты один из его подчиненных. — Нам стоит дождаться восхода солнца здесь, чтобы осмотреть реку. Найти его и других. Если они погибли, надо привести тела родителям, чтобы завтра до заката похоронить. Это справедливо. После секундной паузы сказал командир. Об этом я не подумал. Аллах велик. Дождёмся рассвета и будем искать ребят. Посветите фонариком. Сколько здесь до воды, а? протяжно спросил он. Из-за тумана не видно шеих. Но река шумит близко, ответил кто-то из бойцов. До воды несколько десятков метров. Мы не сможем устроить тебя на отдых в салоне автомобиля, обратился шейх Хусейн к девушке. Слишком тесно. И харам для нас сидеть близко. Поэтому будешь здесь. Он подошёл к кузову пикапа и ударил кулаком по ручке заднего борта. Бортик с лязгом откинулся вниз. Хусейн сделал шаг назад от хлынувшей воды и тут же придержал выплывший полиэтиленовый пакет с телом банана, крепко перевязанный верёвками и надувшийся воздухом. Можешь садиться. Он ушёл в салон машины. Кто-то из бойцов включил в магнитоле кассету с персидскими речитативами. 12 красных цветков. 12 красных цветков. У них подрезаны стебли. Только один на свободе никогда не бывает весёлым. Одни, как птицы, посажены в клетки, ины на чужбине испытали несчастье. Другие под ударами зла увидели трудности и беды. Я стремлюсь к вам. Моя кровь течёт для вас. Милосердный Господь, знает каждую вещь. Судьба оказалась такой, только один остался в живых. Да, только один царь с прекрасным ликом. В тот день, когда он придёт, весь мир наполнится любовью. Моё сердце принадлежит тебе, господин. Когда вы вернётесь? На дорогу из-под Брыво продолжал наступать туман. Винсика сидела на корточках в кузове, обхватив себя руками и дрожала. Как странно. Уцелеть в неисправном самолёте, сбежать от террористов, уклониться от притязаний о забоченного родственника, а ещё и сельских монстров, а умереть от воспаления лёгких в машине спасательной экспедиции, организованной шиитскими фундаменталистами. И как вам с хуситами работается, господин майор? Спросила она, еле-еле двигая немевшими губами. Бывший шеф её не бросил и, видимо, из солидарности теперь сидел на бортике. Он растирал правую ногу в районе колена и болезненно морщился. Гуси мечтают только об одном: чтобы от них отстали все: американцы, саудиты, европейцы и все остальные. Они хотят запретить культуру и искусство, как женщин дома, а ключ выбросить. Они думают, что тогда заживут Но ведь ислам учит, что Аллах дарует нам понимание мировой культуры, и именно через искусство мы попадаем в рай. Когда я им это говорю, они машут на меня руками, но слушают. Честное слово. Балькаиди за такие разговоры меня бы сразу казнили. А тут слушают. Они не безнадёжны. Вам бы политикой заняться, господин майор. Ничего подобного в академии на лекциях по знанию ислама нам не рассказывали. Стухнула дверь пикапа. Старший хусит обошёл кузов автомобиля. "Э", обратился он к девушке, вылезая из кузова. "Вырежешь платье и наденешь вот это". Он протянул ей шерстяную накидку и жилет из шкуры барана. "Отойдёшь на несколько шагов. В тумане мы тебя не будем видеть". — А вы, стаир, наденьте другую жилетку из барашка. Она больше размером. — Да воздаст вам Аллах благом, — сказала девушка. — Шейх, благодарю вас, — поддержал ее майор. Он тоже сильно замерз, но до сих пор не подавал виду. — Очень вовремя. — Аллах велик, — сказал командир. — Ты выжми платье и отдай мне. Он снова обратился к Бенфике, не глядя в ее сторону. — Да. а я положу его на горячие радиаторы в салоне. Девушка отошла на несколько шагов от пикапа и с трудом содрала с себя мокрое холодное платье, липнувшее к телу, как пластырь. Ей показалось, что из густого тумана на нее кто-то смотрит. Она быстро надела на голое тело дубленый жилет с колючим мехом, а сверху закуталась в просторную, а главное — сухую походную накидку и поспешила к машине. Отжала платье и отдала шейху Хусейну. Тот, не глядя, взял Абайю и скрылся в машине. Через несколько минут ей стало божественно тепло. — Вы говорили, господин майор, о мечтах хуситов. — Они меняются, но очень медленно, — сказал приободрившийся майор, согревшийся в меховом жилете. А люди-аль-каиды, в отличие от хуситов, по-прежнему реакционеры. Они против исторического развития. Это защитная реакция. Такая же, как когда-то у коренных народов Африки, при виде европейцев. Смотри, зачем он нацепил на себя все эти тряпки? Мы-то голые ходим. Зачем одеваться, когда жарко и можно ходить без одежды? Приёшь к ним с посудой, а они не понимают, потому что ею не пользуются, а значит, ты для них чужак. Не думаю, что радикалы будут в дальнейшем играть важную роль. Они станут частью мировой истории, которую важно изучать. Экстремисты хороши для музеев. но не для жизни. Мировая культура меняется, но всё время находятся люди, желающие её контролировать. Вспомни гимн Британской империи. Rule in Britain. И где сейчас Great Britain, занимавшая чуть не половину земного шара? Просто остров в холодном море. Я лично не хочу, чтобы в будущем только мусульмане управляли миром. Кстати, туман постепенно рассеивается. Мне надо сесть в салон на свободное место и осмотреть ногу. Протез не предназначен для сумасшедших переходов по камням. Майор взялся за края бортика пикапа, перегнулся и осторожно переместился на землю. «Бенфика, а что ты планируешь делать, когда мы доберемся до столицы?» «А куда вы меня повезете?» «Куда тебе надо?» «Туда и повезем». «А уголовное дело?» «Смерть Фейсела в деревне, в винтовка?» Меня будут преследовать. Этот парень нанёс тебе тяжёлое оскорбление, и ты его застрелила. На всё воля Аллаха. Он показал рукой на полиэтиленовый кокон, перевязанный верёвками, лежащий у её ног. О чём ты говоришь? Полагаю, и шейх подтвердит в суде. Вкратце рассказал ему, как ты боролась с Аль-Каидой. Спасибо, сказала девушка. Но, знаешь, тут майор замялся. Там же была эта Странная старуха Джона, хохочущая как сова. Скорее всего, она увидела ситуацию по-своему. Отец погибшего будет её расспрашивать. Ему придётся принять решение судьи о твоей невиновности. Но сердцем вряд ли. Я бы посоветовал уехать из страны как можно быстрее, чтобы избежать мести. Я и пытаюсь уехать, но у меня пока не особо получается. И еще у меня есть важное дело к генералу Гази. Послушай, Бенфика, остановись. Я больше не буду тебе помогать, клянусь Аллахом. Он присвоил себе отцовские клинки, и я намерен их вернуть». Майор посмотрел на настырную девицу, завернувшуюся в походную накидку шиитских фундаменталистов и шмыгающую носом. «Нас туарегов не остановить, да?» — сказал мужчина. «Да», — ответила девушка. У Гази есть дом в столице, о котором почти никто не знает. По крайней мере, он так думает. А его убежищем мне рассказали хуситы. Генерал регулярно встречался там с людьми из посольства США. Зимой представительство закрылось, но к нему в гости продолжают приезжать иностранцы из организаций по разминированию. В общем, шпионы. Они для хуситов лютые враги. Во всех арабских бедах американцы виноваты, а мы сами нет? Ты права. У нас рядом с каждой мечетью всегда найдутся люди, которые будут тащить нас назад. В мусульманском мире таких слишком много. Когда они видят такого, как я, они тут же начинают: "О, он сторонник Запада, он неверный, он не настоящий мусульманин, он хочет, чтобы ислам стал продуктом западной культуры". А я продукт человечества. Мне всё равно. Восток, запад, север, юг. Я хочу быть частью человеческой культуры, общемировой. Я хотел бы поездить по свету, чтобы набраться знаний, выучить русский, японский. Почему японский? Японцы тоже долго не хотели развиваться. Жили как мы в своей скорлупе, но однажды преодолели тысячелетнюю замкнутость и самурайский консерватизм. Я вам намекала, поехали вместе отсюда. Но вы сказали, вам нравится воня арабских улиц. Да. Сначала я хочу навести порядок на родине, и только потом, как гражданин первого сорта, ехать учить японский или русский. Люди должны быть свободны. Бог один для всех. Нет специального бога для мусульман, христиан и буддистов. На что-то я слишком разговорился, как настоящий араб. Вы разве не араб? У туарегов родство передаётся по матери, сама знаешь. Тоареги, живущие в пустыне Сахара, только языком не болтают, как арабы. Ой, простите, господин майор. Ничего, я тебе уже давно не начальник. И ты права по поводу моей болтовни. Я хотел лишь сказать, хуситы давно генералу Гази не доверяют. Странно, что его не арестовали. А зачем? Не удивлюсь, если его в особняк напичкан микрофонами. Вы же, господин майор, его и прослушиваете? Нет, я такими делами не занимаюсь. Хвала Аллаху. Но могу сказать адрес. Большой серый дом на Багдад-стрит, рядом с банком реконструкции и развития. На доме висит вывеска Кофейня Сладости. Моё рушёл в машину, чтобы осмотреть ногу. Девушка прикрыла глаза и тут же впала в сонный ступор. Она снова стала фараоновой крысой. Принюхиваясь и виляя тельцем, мангуст семенил среди тростниковых зарослей вдоль тихой реки с зеленой водой и вдруг замер. В прогале среди осоки на белом горячем песке устроилась странная пара. На шее озабоченного дяди шейха краснел неровный шрам, из которого торчала хирургическая нить с иглой на конце. Рядом в луже крови сидел генерал Гази. Какой ты молодец, шейх. У Гази были перебиты обе ноги и прострелена грудь. Сам зашил себе рану. Тебе даже врач не требуется. А вот у меня проблемы. Опасаюсь, даже майор медицинской службы Баха не сможет помочь. Да, у Бахи диплом военного врача, скорее всего, был фальшивый, сказал дядя шейх. О-хо! А посмотри-ка на эту застывшую крысу. Я узнаю в этом мангусте мою Бенфику, воровку фамильных ценностей. Генерал пошевелил тонкими серебристыми усами и улыбнулся. Да, это твоя убийца. Мне нравится, что Аллах превратил её в фараона в крысу. Стара Анна, задумчиво произнёс дядя шейх. А я всегда считал, что в беспокойной девице живёт дикая кошка, ну уж никак не крыса. Дианфика сделала несколько мелких шажков вперёд и заявила очень тоненьким голоском: "Ввиду вашего неловкого физического состояния, я пропущу сказаны в мой адрес крайне неприятные слова. Я бы предпочла, чтобы меня называли победителем змей, а ещё лучше ихневмоном, что на старом египетском языке означало сыщик. И что же ты ищешь?" Дядя Шейх пытался оторвать руками конец хирургической нити, свисающей из раны. — Что расследуешь, Бенфийка? — Я ищу песчаную эфу, которая укусила мою маму, и еще мужчину со странной татуировкой на руке. — А-а-а, — перебил дядя Шейх, — ты опять вспомнила о своей буйной зеленоглазой мамаше из племени Туарегов. А я предупреждал в молодости твоего отца и моего друга Ахмеда, чтобы он на ней не женился. Генерал Гази поморщился то ли от физической боли, то ли от неприятных воспоминаний. Эта страсть к насилию, воинственный характер Бенфика достались тебе от твоей кошмарной матери. Про какого мужчину с татуировкой на руке ты сейчас говорила? спросил дядя шейх. На колкий тяжкий грех нельзя менять творение Аллаха. Это недопустимая гордыня. О, -о, -о как ты заговорил, шейх, с сарказмом сказал генерал Гази. Сколько ты был вождём племени, а? 1 день, 3 дня. Ну, точнее 2 1/2 дядя шейх со злостью оторвал конец хирургической нити вот так-то бенфика а зачем ты разыскиваешь песчаную эфу эта змея укусила твою мамашу давным-давно и я раскрою тебе тайну надеюсь тебе будет приятно это узнать — Я догадываюсь, кто принес песчаную эфу в дом у соляного рынка, когда твой отец уехал в горы на поиски очередного редкого кинжала. — Кто? — пропищала Бенфика. В ответ дядя Шейх болезненно рассмеялся, придерживая рукой зашитую рану, а генерал Гази сказал почти ласково. Тебе не об этом надо сейчас думать, моя маленькая Бенфика. Как ты могла потерять бдительность? Разве могут дети дождЯ тебя легко отпустить? Разве не отдадут свою игрушку этим ушибленным хуситам и смозливому колеке, к которому ты питаешь самые нежные чувства? Инфика хотела оглянуться, но вместо зарослей тростника перед глазами мелькнул темный туман, и чья-то огромная горячая ладонь накрыла ее лицо. Берег Зеленой реки. Дядя Шейх и генерал Гази исчезли. В темноте на долю секунды показался полиэтиленовый кокон, перевязанный веревками. Ее выдернули из кузова легко, словно она ничего не весила, и понесли по каменистой дороге вверх. Несколько секунд она не понимала, что происходит. Сознание пыталось вырваться из морока и вернуться в тростниковые заросли, на песок, к странной паре, чтобы завершить расследование убийства матери. «Сыщик она или не сыщик?» «Эй!» -э — -э -э -э", услышала Бенфика над ухом. От существа, несущего ее, резко пахло мокрым козлом. Из широко открытой пасти шел пар. В чувство ее привел громкий и хриплый крик, раздавшийся позади. «Аллах велик!» «Э-э-э-э!» <звёздные> — произнесло другое существо, державшее Бенфику за ноги. На лоб девушки потекла горячая слюна. Она попыталась вырвать правую ногу, чтобы нанести удар, но безуспешно. Ноги были зажаты словно стальными тисками. «Аллах велик!» — раздалось еще ближе, и тут позади кто-то резко щелкнул по камням длинным кожаным кнутом с большим узлом на конце. Один раз, затем второй. И третий. Один из детей дождя сразу отстал. Другой, державший девушку за голову и поперёк живота, замедлил широкие шаги и начал спотыкаться. Его занесло на узкой дороге влево, и они полетели в слепой туман.